Сказка пятая. Зимняя обрезка. Дело было солнечным и морозным октябрьским утром. С деревьев слетали желтые и бурые листья, там, куда падали тени, поблескивал иней. Мальчик по имени Саймон Хокинс, облокотясь на мокрую холодную каменную ограду, смотрел на женщину, которая возилась в саду. Причем Саймон ее видел, а она его нет — потому что старая мамаша Таллоу была слепой. Деревенские дети называли ее ведьмой и, проходя мимо ее дома, подначивали друг к другу постучаться к ней в дверь, но никому из них ни разу не хватило духу хотя бы войти в ее сад. На Хэллоуин они кидали в ее дом яйца и задавали стрякача. Саймон добрел до него от скуки. Посмотреть вдруг старая слепая мамаша Таллоу затеяла что-нибудь интересненькое, но ничего такого она, похоже, не задумывала. На ней был длинный серый салоп, и поверх него на плечах толстая шаль. Полы салопа волочились по земле и насквозь промокли, напитавшись влагой от травы. На ногах у нее были черные ботинки, на руках митенки а на голове шерстяной капор. Лицо старухи раскраснелось от холода. Она изучала одну из четырех росших перед домом яблонь. Саймон наблюдал за ней приблизительно с тем же интересом, с каким следил бы за воздушными маневрами пчелы или за спешащим по своим делам муравьем. Одной рукой старушка ощупывала ствол и ветви, а другой держала садовые ножницы. Она задумчиво щелкала ими, как бы примиряясь. Наконец, выбрав нужное место у основания ветки, она сомкнула лезвие ножниц и разом отхватила один побег. напуганные лязганием железа соседнего падуба вспорхнула стая дроздов. — Кто здесь? — вдруг спросила старуха. От неожиданности Саймон аж подскочил. Голос у старухи был тихий — И пришепетывающий, но, тем не менее, заданный ей вопрос ударом кнута разорвал тишину сада. Саймон затаился. «Эй, ты там!» — сказала она, не оглядываясь. «Может, я и слепая, но зато не глухая и не слабоумная. Постыдился бы пугать старую женщину». «Меня зовут Мартин», — промямлил Саймон. «Ах, Мартин!» От того, как это было произнесено, Саймону показалось, что старуха ему не поверила — Но с какой стати ему не верить? Откуда ей знать, кто он такой на самом деле? — И чего тебе надо, Мартин? — Что вы делаете? — спросил он. — Обрезку, — ответила старуха. — Я обрезаю свои яблони. Если их не обрезать, яблоки будут невкусными, потому что все свои силы деревья израсходуют на отращивание веток и листьев, поэтому яблони надо укротить На слове «Укротить» она широко раскрыла садовые ножницы и звучно ими щелкнула. «Спрашиваю еще раз. Так чего тебе надо?» «Ничего», — сказал Саймон. «Прям-таки ничего? А, по-моему, мальчишек вроде тебя хлебом не корми, только дай чего-нибудь стибрить». Саймон опешил от того какой злостью вдруг наполнился ее голос. «Да я ничего такого», — начал быстро он. «Коли так, ступай отсюда!» — велела старуха. Саймон не шелохнулся. «Пошел вон!» «Почему это я должен уходить?» — заупрямился Саймон. «Ничего плохого я не делаю. Я сейчас даже не в вашем саду. И вообще, я вас не боюсь». Старуха повернулась и двинулась к нему. Глаза у нее были такими же инистыми, как трава, по которой она ступала. В незрячем взгляде этих белых с прожилками, словно сделанных из мрамора глаз, было что-то настолько жуткое, что Саймон не вынес ужаса. Он оттолкнулся от ограды и побежал вниз по склону холма к деревне. На полпути на него напал нервный смех. Саймона снедала скука. Недавно они с матерью переехали в эту деревню из большого города и поселились в доме, где его мать провела детство. Дом и прилагавшуюся к нему скобяную лавку оставил им дед, отец его матери. Отец самого Саймона пал за родину в далекой стране, когда мальчик был еще совсем маленьким. Поэтому им с матерью приходилось нелегко. Мать надеялась, что переезд в деревню изменит их жизнь к лучшему. «Ты что-нибудь знаешь про старую мамашу Таллоу?» — спросил Саймон у матери за обедом. «Про старую мамашу Таллоу?» — удивилась мать. «Да», — сказал Саймон, — «про старую слепую коргу, которая живет на вершине холма». «Ты имеешь в виду на дальнем конце Фрайзерлейн? Разве она до сих пор жива?» «Не может такого быть. Когда я была маленькой, ей уже стукнуло, наверное, лет сто. Впрочем, нет, гораздо больше, потому что еще моя мама рассказывала, как в детстве ее дразнило». Мать Саймона замолчала, глядя перед собой. погоди это же и правда не может быть я не знаю но там живет старая женщина ответил саймон она слепая и все ее называют старой мамашей талоу может быть это ее дочь предположила мать как странно в мое время поговорили что она ведьма да и сейчас то же самое поговаривает ухмыльнулся саймон мы все ее боялись сказала мать вы крикивали ее имя и убегали она покачал головы слегка покраснела бедняжка Какие же противные существа эти дети. — Говори за себя, — буркнул Саймон, взял из миски яблоко и с хрустом от него откусил. — А из-за чего вы ее боялись? — Из-за того, разумеется, что она была ведьмой, — улыбнулась мать. — На самом деле мы про нее много всякой чепухи насочиняли. Например, что она баснословно богата, но при этом почему-то живет одна в маленьком домике. А еще, что она ест детей, которые залезают к ней в сад. — Ест детей? — Да, — ответила мать притворно страшным голосом. Ест их, или сбрасывает в колодец, или творить с ними еще что-нибудь кошмарное. Знаешь, я как сейчас вижу ее. Вот она стоит перед домом между двумя старыми яблонями. Все говорили, что на них созревали необыкновенно вкусные яблоки. Но только непонятно, кто и как мог их попробовать, если она, и это всем было известно, вороной налетала на всякого, кто снет проникнуть в сад и выклевывала ему сердце. Саймон рассмеялся, и его мать тоже. «Честное слово», — сказала она, — Я ее очень боялась. Мне казалось, что своими жуткими глазищами она видит меня насквозь. — Но она слепая, — возразил Саймон. — Я знаю, — голос матери дрогнул. — Это, разумеется, чушь несусветная, но, тем не менее, она снилась мне в кошмарах. — Не бойся, я тебя в обиду не дам, — пообещал Саймон. — И больше туда не пойдешь, правда? — Боишься, что она меня заклюет? — Нет, конечно, — сказала мать, — но ты все равно не ходи, ладно? — Ладно, мама, — вздохнул он. «Не пойду, обещаю». Если бы мать Саймона лучше знала своего сына, она непременно догадалась бы, что это обещание, как и множество других данных им обещаний, и ровным счетом ничего не значит. А Саймон тем временем навострил уши, услышав о том, что старуха, возможно, несметно богата. Он уже устал таскать пение из материнского кошелька. Ему осточертели жалобы на то, как мало денег оставил им с матерью и отец». На следующий день он снова поднялся по Фраерс-Лейн, забрался на каменную ограду и сел на нее, свесив ноги в сторону сада. С ограда был хорошо виден маленький домик, собросший лишайником черепичной крышей и крохотными окошками, едва проглядывающими сквозь сплетение жимлости и роз, и запущенная лужайка, на которой росли болезненно узловатые яблони, изуродованные за долгие годы регулярных обрезок». саймон казалось забавным, что этот красивенький, как с картинки, домик и обитавшая в нем брюзгливая старуха могли сниться его матери в кошмарных снах. Он вытянул вниз носок ноги и уже собрался спуститься на лужайку, но тут у него перед носом пропорхнул черный дрозд, и Саймон отдернул ногу. Подосадовав на себя за глупую робость, он собрался с духом и осторожно спрыгнул с ограды. Едва его ноги коснулись лужайки, как на крыльцо высунулась старуха, будто паук, уловивший дрожание паутины. «Кто здесь?» — крикнула она. Саймон затаил дыхание. Старая мамаша Талова вышла за порог и, склонив на бок голову, прислушалась. Глаза у нее светились, как у кошки. Саймону пришло в голову, что возможность предосторожности старуха делает так каждый раз, когда выходит из дома, и что, по чистому совпадению, он залез в ее сад именно в один из таких моментов. Действительно, предосторожность совсем не лишняя, ведь ей уже много лет, она ничего не видит и живет совсем одна». Да и разве могла она услышать его из своего домика? Так или иначе, старуха, видимо, решила, что в саду никого нет, и занялась одной из яблонь. Когда Натча крыжила выбранную веточку с дерева поблизости, как в прошлый раз, спорхнули птицы, но теперь это была шумная стая крестных голубей. Дверь дома старухи оставалась открытой, и Саймон решил этим воспользоваться. Оказалось, по отросшей траве можно передвигаться абсолютно бесшумно. Его путь пролегал в пугающей близости от белоглазой старухи, но ее внимание без остатка занимали садовые ножницы, которыми она с громким «вжик» один за другим отсекала отростки древесной плоти. Было что-то отвратительное в том, с каким наслаждением старая мамаша Талова предавалась этому занятию. Саймон отвернулся и прошел мимо. Довольный, что старуха его не заметила, он вошел в дом, но внутри его немедленно охватила тревога. Как здесь расположены комнаты, он не знал. Что, если старуха сейчас вернется? Что, если попытается на него напасть? Он подумал о садовых ножницах, об их сверкающих лезвиях. Что, если она и в самом деле такая свирепая, как они рассказывают? Саймон сам удивился тому, как деловит он взвесил в руке старухину клюку, уверив себя при этом, что ударит хозяйку только в самом крайнем случае. Оружие хотя бы отчасти вернуло ему спокойствие, он принялся за осмотр дома. Увиденное его разочаровало. Если старая мамаша Таловой была богата, то деньги она тратила крайне неохотно. Мебель у нее была старой и Все предметы обстановки заросли пылью и паутиной. Снаружи жилище старой мамаши Талу, может, и выглядело похожим на домик сказочной колдуньи, но внутри оно оказалось просто-напросто убогим. Повсюду пахло сыростью, и хотя в гостиной пылал камин, тут было чуть ли не холоднее, чем на улице. Изо рта у Саймона шел пар, пальцы стыли. Обшаривая крохотные комнатушки на первом этаже, он быстро терял надежду отыскать там хоть что-нибудь стоящее. И действительно, Ни под сидениями стульев, ни в вазах, ни под покрывалами не обнаружилось ни денег, ни драгоценностей. В кухне ничего интересного тоже не оказалось. Тогда Саймон поднялся на второй этаж. Он часто слышал, что старушки любят прятать деньги под матрасом. Но старая мамаша Таллоу была не из таких. Под ее пролежанным тюфяком не нашлось ничего, кроме заколки и двух дохлых мокриц. Шкафы, комоды, бельевые корзины богатства тоже не таили. Даже в многообещающем на вид ларчике лежала всего-навсего старая жестяная брошка. Взгляд Саймона упал на его собственное отражение в зеркале туалетного столика, и он подумал было, что поступает нехорошо, но сразу выкинул с головы эти глупости. Саймон снова спустился вниз и совсем уже собрался уходить, когда на глаза ему попалась странного вида шкатулка из красноватого дерева, стоявшая на низком столике в прихожей. Он испуганно огляделся и прислушался. Не вернулась ли старая мамаша Талова, потому что раньше никакой шкатулки на этом месте он точно не видел. Но потом Саймон увидел в окно, что старуха по-прежнему обрезает яблоню в саду. Шкатулка была единственным предметом в доме, не покрытым слоем пыли. Можно было подумать, что хозяйка протирает ее каждый раз, когда проходит мимо. Саймон взял шкатулку в руки. Она оказалась теплой на ощупь. Ее крышку украшала резная картинка. Дом, в котором он находился, лужайка и яблони Он обратил внимание, что на картинке яблонь пять, а не четыре, как теперь. На крышке была изображена и сама старая мамаша Таллоу, которая, как сейчас, возилась со своими ножницами. Что самое любопытное, грубо вырезанная картинка была при этом удивительно реалистичной. Когда Саймон поворачивал шкатулку в руке, игра света на полированной древесине создавала ощущение движения, как будто на крышке, как в зеркале, отражалось все то, что старая мамаша Таллоу делала в саду. Саймон открыл шкатулку и тихонько присвистнул. Она была набита банкнотами в один фунт. Бумажки выглядели совсем новыми, только-только из подпечатного станка. Так значит, это правда? У старой ведьмы и в самом деле припрятано сокровище? Саймон жадно усмехнулся, схватил деньги, рассовал по внутренним карманам и застегнул куртку. Потом поставил шкатулку на место и пошел к двери, в последний момент заметив краем глаза, что фигурка на резной крышке вроде бы переменила позу. Саймон вышел на улицу. Все в порядке. Старая мамаша Таллоу по-прежнему возится с яблонями. В довольной улыбкой он направился к ограде сада, на ходу поглаживая через куртку пачки купюр. Но не успел он сделать и несколько шагов, как весь сад озарила слепящая вспышка, как будто прямо под носом у Саймона взорвалась беззвучная шутиха. Весь мир потонул в обжигающей белом сиянии. Он почувствовал, что теряет сознание. Когда Саймон пришел в себя... Вокруг был все тот же сад старой мамаши Талоу, а он сам стоял на ногах. Но краткий обморок что-то сделал с его зрением. Он видел все, но иначе, чем раньше. В следующий миг он понял, что он не чувствует лица, и смятение решил, что его как-то ужасно ранило. Он попытался бежать, но ноги его не слушались. Казалось, они вросли в землю. На самом деле ему отказали не только ноги, но и все остальные части тела. У Саймона не получалось шевельнуть ни одной из них. Он только и мог что смотреть вперед, на каменную изгородь, на которой он сидел прежде, чем забраться в дом. Слева и справа от себя он смутно различал ветки дерева и поэтому решил, что его привязали к одной из яблонь. А еще Саймону было холодно. Ледяной ветер продувал его насквозь. Неужели сумасшедшая старуха раздела его до гола? Что еще она с ним сотворила? И что вообще происходит? Надо разобраться. Но как это сделать, если тебя сковала неподвижность? На одну из веток поблизости села птица — Но Саймону почему-то показалось, что она опустилась ему на руку, и рука при этом была голой. Птица несколько раз переступила лапками, а потом суетливо перебежала на самый конец ветки, и при всяком ее движении он невероятно живо чувствовал уколы крошечных коготков. Она словно вцепилась ему в палец, а потом оттолкнулась, порхнув при приближении старой мамаши талоу И только тут Саймон осознал страшную правду, которая так долго отказывался принять его разум. Он не был привязан к яблоне Он сам был яблоней. — А ну-ка, — сказала старая мамаша Талу, одной рукой щелкая изогнутыми лезвиями садовых ножниц, а другой проводя по его руке ветки по направлению к пальцам побегам Думаю, с тобой будет много работы. Очень много работы. Саймон издал вопль, протяжный вопль муки, но слышали его только птицы. Где-то поблизости спорхнула напуганная им стайка зябликов и, громко хлопая крыльями, пронеслась над старухой, над ее домиком и над пятью искривленными яблонями. Когда дядюшка Монтегю закончил рассказ, я поймал себя на том, что сижу, засунув под себя руки, чтобы старая мамаша Талуу не дотянулась до них своими кошмарными садовыми ножницами. Из-за этого руки совсем затекли, и чтобы вернуть им чувствительность, мне пришлось долго трясти кистями и сгибать и разгибать пальцы. Дядюшка Монтегю тем временем налил нам еще по одной чашке чая. Я спросил у него, не рассеялся ли туман, на что он предложил мне подойти к окну и посмотреть самому. Отодвинув штору, я с изумлением не увидел ничего. Настолько ничего, что казалось, будто весь мир бесследно исчез, и дядюшкин дом теперь плавает в пустоте. У меня закружилась голова, я поспешно задернул штору. Пока дядюшку поправлял кочергой поленья в камине, я прогулялся по его кабинету — В нем было собрано так много разных удивительных предметов, что сколько бы я ни разглядывал это собрание, ни один из них, казалось, не попадался мне на глаза дважды. На этот раз я приметил на одной из полок книжного шкафа деревянную шкатулку. Судя по украшавшей ее резьбе, именно о ней шла речь в истории, которую я только что выслушал. Я было потянулся к ней, но рука дрогнула, и мне стало понятно, что взять шкатулку не получится. «Интересно», — подумал я, — «неужели у дядюшки есть истории про все предметы в этой комнате?» Следом мой взгляд упал на висевшую на стене позолоченную раму тонкой работы, как ни странно, пустую. Раньше я не видел такого, чтобы на стены вешали одни рамы, без картин. «Вот ты на позолоченную раму обратил внимание», — произнес дядюшка, выросший рядом со мной, как из-под земли. «Дядюшка, а почему она пустая?» — спросил я. «И в самом деле?» — задумчиво отозвался он. «Почему?» Я понадеялся, что за вопросом последует ответ — Но дядюшка, как это часто бывало, не счел нужно продолжать. — Это семейные реликвии? — не отставал я в расчете на развернутый ответ. — Нет, нет, — ответил дядюшка. — Как и большая часть предметов, которые ты видишь в этой комнате, она когда-то просто перешла в мое владение. — Дядюшка, так вы коллекционер? И решил, что сейчас наконец-то хоть что-то узнаю о прошлом своего таинственного родственника. — Да, Эдгар. — В некотором роде. Согласился он, но этим и ограничился. «Это должно быть дорогое увлечение», — попробовал я к нему подольститься. При том, что лишь немногие предметы в дядюшкиной коллекции можно было назвать красивыми, некоторые явно стоили очень и очень дорого. «Нет, Эдгар», — сказал он, — «все вещи доставались мне даром». «Все это вам подарили?» — изумился я, озираясь вокруг и недоумевая, с какой стати на моего дядюшку обрушился такой поток щедрости. — В некотором роде да, — ответил дядюшка Монтегю и саркастически улыбнулся. — Как ты уже наверняка заметил, все те предметы, что ты видишь вокруг, они, как бы лучше выразиться, обладают не совсем обычной энергетикой. Они заряжены болью и страхом, с которыми были так или иначе связаны. С годами мой кабинет превратился в хранилище подобного рода предметов. — Я, Эдгард. коллекционера никому не нежеланного, проклятого и злосчастного. Свои слова он сопроводил взглядом, от которого мне стало не по себе. «Но, «Ну, дядюшка, — сказал я, — заговорите так, будто все, о чем рассказывается в ваших историях, случилось на самом деле». У дядюшки Монтегю сверкнули глаза, недоуменно выгнулась бровь. Я почувствовал, что он меня подразнивает, от этого у меня загорели щеки. «Ну, разве так бывает? — спросил я. «Откуда бы вам, сэр, знать то, о чем вы рассказываете? Ведь вряд ли все эти события разворачивались у вас на глазах, а главные действующие лица, насколько я понимаю, едва ли имели возможность вам о них поведать». Дядюшка улыбнулся и поднял вверх руки, как бы признавая поражение. «Думай, что хочешь, Эдгар», — сказал он. «Думай, что хочешь». Должен признаться, мне было весьма приятно отстоять свою точку зрения. Дядюшка же, словно забыв обо мне, направился к окну, раздвинул шторы и уставился в англу. Губы у него шевелились... Но до меня не долетал ни звука. Выглядело это так, будто он беззвучно одними губами говорил что-то кому-то за окном. Я там никого не видел. Впрочем, даже если бы у дома собралась целая толпа суфражисток в таком непроницаемом тумане, мне бы их все равно не было видно. В то же время отрешенное выражение, с каким дядюшка смотрел на улицу, и на шутку меня озаботило. «Сдается мне, Эдгар, тебе пора домой», вдруг ни с того ни сего заявил он. у меня ёкнул в груди. Туман, как я уже говорил, был по-прежнему плотным и отнюдь не располагал к прогулкам. Да к тому же мне не хотелось оставлять дядюшку в таком странном расположении духа. И коль скоро именно заданный мной вопрос выбил его из колеи, я решил исправить содеянное и для этого выманить у него ещё одну историю. «Сэр, я хотел вас спросить, — начал я. — О чём, Эдгар? А — Об этой позолоченной раме. Я показал на неё пальцем. Мне интересно, что в ней такого проклятого или злосчастного?» — Тебе и правда это интересно? — ухмыльнулся он. — Я-то полагал, что бредни глупого сыряка тебя уже порядком утомили. — Ничего подобного, сэр, — ответил я. — Наоборот. Э, то есть я хотел сказать, что не считаю вас глупым. — Мне приятно это слышать, Адгар. На этом мы без лишних слов вернулись каждый в свое кресло. Дядюшка Монтегю молитвенно сложил руки перед лицом, потом опустил их на колени, откинулся на спинку кресла и начал рассказывать.